ЖИВОЙ бог. Независимо от своих размеров, все храмы и святилища чистого синта построены в едином архаическом стиле. Типичный храм – это подолговатая постройка из некашиного строевого леса, без окон, с очень крутой нависающей крышей. Фасадом служит торцевая стена со щипцом, а верхняя часть постоянно закрытых дверей представляет собой деревянную решетку, обычно из плотно прилегающих планок, пересекающихся под прямыми углами. Как правило, эта постройка слегка приподнята над землей. и стоит на деревянных столбах-опорах. А необычно заостренный фасад с его забраловидными проёмами и фантастически выдающимися концами балок над его выступающими щипцами может напомнить европейскому путешественнику некоторые старые готические формы сухого окна. И искусственные тона совершенно отсутствует. Некрашенное дерево. Обычно это хиноки или кипарисовик, Под действием дождя и солнца вскоре приобретает естественный серый цвет, меняющийся в зависимости от открытости внешним стихиям, от серебристых оттенков березовой коры до мрачного серого цвета базальта. Облечённый в такую форму и окашенный в такую палитру одиноко стоящий сельский ясера может казаться не столько творением столярного дела, сколько элементом природного ландшафта, сельской формой, в той же близкой природе, как и деревья и камни, чем-то возникшим лишь Оли от сути ноками, бога земли, первобытного божества этой страны. Почему некоторые архитектурные формы вызывают у наблюдателя чувство некой таинственности? Это вопрос... которые мне хотелось бы однажды рассмотреть теоретически. Но сейчас я смеюсь лишь утверждать, что святилища Синто пробуждают именно такое чувство. И чем больше с ними знакомишься, тем более оно возрастает, вместо того, чтобы ослабевать. А знание народных верований способно еще более его усилить. У нас нет английских слов, сколько-либо пригодных для описания этих замысловатых форм, тем более какого-либо языка, способного передать то необычное впечатление, какое они производят. Те синтоистские понятия, которые мы условно передаем словами «храм» и «святилище», на самом деле непереводимы. Я имею в виду, что японские представления, к ним относящиеся, не могут быть переданы переводом. Так называемые достащимый дом Ками – это не столько храм в классическом значении этого слова, сколько черток привидений, обитель духов, дом призраков, и во многие из меньших божеств воистину и есть призраки. Призраки великих воителей и героев, и правителей, и учителей, которые жили и любили, и умерли сотни и тысячи лет тому назад. Мне представляется, что до западного ума слова «дом призраков» могут передать лучше, чем такие слова, как святилище и храм, некое смутное представление о необычном характере синтеистского мия или ясера, таящего в своем постоянном сумраке не более вещественного, чем символы или знаки, последние, скорее всего, из бумаги. Однако эта пустота за опущенным забралом фасада наводит на размышления более, чем у бы что-либо материальное. И когда вы вспоминаете, что миллионы людей на протяжении тысячелетий поклонялись своим великим усопшим перед такими вот ясера, что вся нация по-прежнему верит, что такие строения населяют незримые, наделенные сознанием деятели, вы вполне можете задаться вопросом о том, насколько сложно было бы доказать, что эта вера абсурда. Нет, вопреки западным сомнениям, вопреки чему бы то ни было, что вы можете посчитать уместным сказать или умолчать о своем опыте в последующем. В какой-то момент вы вполне можете почувствовать, что здесь не все так просто, и испытать побуждение преклониться перед тем неизвестным, что здесь может таиться. А то лишь холодное рассуждение едва ли поможет вам как-то рассеять ваши сомнения. Свидетельство чувств мало что значит, ибо вам известно столь много реальных явлений, которые невозможно не увидеть, не услышать, не почувствовать, но которые существуют как силы, огромные силы. Более того, вы не можете осмеивать убеждения 40 миллионов людей, в то время как это убеждение вибрирует повсюду вокруг вас, подобно воздуху, и вы отдаете себе отчет в том, что оно давит на ваше психическое существо совершенно так же, как атмосфера давит на ваше существо физическое. Что касается меня самого, когда бы я не оказался один возле святилища Синта. возле Я испытываю такое чувство, как будто нахожусь в присутствии призрака, и невольно задумываюсь, какие восприятия могут быть у этого призрака. И это ведет к тому, что я пытаюсь представить себе, какие ощущения были бы у меня, будь я сам богом, обитающим в одном из древних святилищ Идзама, расположенном на вершине холма, охраняемом каменными львами и укрывшимся под сенью священной рощи. Маленькая, как у эльфа, могла бы быть моя обитель, но вовсе не слишком маленькой, ибо у меня не было бы ни величины, ни формы, и я был бы лишь вибрацией. движением невидимым, как эфир или магнетизм. Хотя иногда мог бы обретать какое-то призрачное тело, подобное моей прежней видимой форме, когда мне пожелалось бы сделаться зривым. Как воздух для птицы, как вода для рыбы. Точно так же любая среда была бы проницаема до этого моего воплощения. По своему хотению я проходил бы сквозь стены своей обители, чтобы купаться в дыне золотой ванне солнечного луча, вибрировать сердце цветка, ездить верхом на шеи стрекозы, и власть над жизнью, и власть над смертью были бы моими». и в моей власти было бы продлеваться, и в моей власти было бы приумножаться, и в моей власти было бы находиться повсюду в один и тот же миг, и я слышал бы возносимые мне молитвы одновременно в сотни домов, и я вдыхал бы аромат сотни приношений. ежевечерне, Со своего места — сотни домашних алтарей. Я видел бы священные огни, зажигаемые мне в лампатках из красной грины, в лампатках из желтой меди, огняками, возжигаемые чистейшим огнем, и питаемые чистейшим маслом. Но в своем ясе на холме я получал бы величайшие почести. Там в нужное время я собирал бы вместе все множество своих самостей. Там я сводил бы воедино свои божественные силы, чтобы ответить на мольбы. Из сумрака своей обители-призрака я ожидал бы приближения обутых сандалий ног и смотрел бы, как темные гибкие пальцы полетают в мою решетку, завязанные на узелок листок бумаги, с записанными на них обетами, и следил бы за движением губ моих поклонников, творящих молитву. Харайта та май ки ема Мобили Мы били барабаны, мы разжигали костры. И все равно земля страдает от жажды и сгибнет. Удостойна своей божественной жалости и не нам дождь. О, дай мёдзин. Харай тамая. Я смогла. Очень смогла. Потому что я трудилась в поле. Потому что солнце сверху смотрело на меня. Снизойди своей божественной милостью. Сделай меня белой. Очень белой. Белой, как городские женщины. О, дай мёдзин. Харай тамай киёмы тамая. Зацуку мото мото -ките. Нашего сына. Солдата 29 лет. Чтобы он смог победить и скорее вернуться к нам. Скорей! Как можно скорей! Мы Мнижайше молим тебя, одай Медзин! Иногда какая-нибудь девушка шепотом откроет мне свое сердце. Дело 18 лет. Меня любит. 20-летний юноша. Он хороший, он верный. Но бедность преследует нас, и путь нашире в Помоги нам твоим великим божественным милосердием! Помоги нам, чтобы мы могли быть вместе, о дай Медзин! После чего на решетке моего святилища она повесит толстую мягкую прядь волос. Ее собственных волос, блестящих и черных. как вороного крыло, и перевязанных темно-малиновым бумажным шнурком. И в аромате такого приношения, в простом аромате её крестьянской юности, я, призрак и божество, вновь обнаружил бы чувства тех лет, когда я был человеком и возлюбленным. Матери приносили бы своих маленьких детей к моему порогу Я учили бы их почитать меня, говоря «Поклонись великому световому божеству, окажи почтение дай Медзину! А затем я слышал бы звонкое нежное хопанье маленьких ладошек Я вспомнил бы, что я, призрак и божество, Когда-то был отцом. Каждый день я слышал бы плеск чистой холодной воды, наливаемой мне, и звон брошенной монетки, и легкую дробь сухого риса в моем деревянном ящике, похожую на стук дождя. И я освежался бы духом воды и подкреплялся бы духом риса. В честь меня устраивались бы праздники. Жрецы в черных шапочках и белых льняных облачениях ставили бы мне приношения фруктами и рыбой и морскими бодростями, и рисовыми лепешками и рисовым вином, заслоняя свои лица листами белой бумаги, дабы не дышать на мою пищу. и их дочери Мика, прелестные девы в малиновых хакама и снежно-белых облачениях, приходили бы танцевать под колокольчиков, взмахивая шоколыми веерами, дабы я мог радоваться цветению их юности, дабы я мог любоваться очарованием их грации. И там звучала бы та же музыка, что и много тысячелетий тому назад, необыкновенная музыка барабановых флейт, и песни на языке, на котором давно уже никто не говорит, в то время как Мика, избранница богов, флорили бы и замирали передо мной. Чьи они, эти девы? Дело стоящие подобно цветкам перед божеством, а не дело величественного божества. Величественная музыка, танец дев. Божеству будет приятно слышать, божеству будет радостно видеть. Перед великим светом богом девы танцуют. Делы все эти подобны цветкам, только что распустевшимся. Мне несли бы множество разных обетных даров, раскрашенные бумажные фонари с моим священным именем, начертанным на них, и полотенца различных цветов с напечатанным на них часом прожитых лет дарителя». И рисунки в памяти исполнения молитв об изучении от Недуга, о спасении попавших в бурю мореплавателей, о прекращении пожара, о рождении сыновей. И моим карасисе, моим львам стражем воздавались бы почести. Я видел бы паломников, привязывающих соломенные сандалии на их шеи и на их лапы, с молитвой к сама наделить силой ноги молящих. Я видел бы нежный мох, подобный изумрудной шерсти, бедно медленно, медленно растущей на спинах этих львов. Я видел бы прорастание лишайников на их боках и на их спинах, крапинками поблегшего серебрения, пятнами поблегшей позолоты. Я наблюдал бы сквозь годы поколений, как постепенно клянятся их постаменты под морозами и дождями, пока наконец мои львы не потеряли бы свою устойчивость и не опрокинулись, а отбил свои замшевые головы, после чего люди даровали бы мне новых львов, иной формы, львов из гранита или бронзы, с позолоченными зубами и позолоченными глазами, и с хвостами, подобными паляющими пламени. Между стволами кедров и сосен, между узолотыми колоннами бамбука Я наблюдал бы вместе со сменой времен года, как меняются краски долины. Зимние стегопады, если там за ними стегопады лепестков вишни, львовые покровы мия кабана, ослепительно желтые натаны, небо голубое, отражённое в заливных полях. Поля, усеянные луноподобными шляпами, неустанно работающих на них людей, которые любили бы меня. И, наконец, чистый и нежно-зелёный цвет проросшего риса. Муку доли и Югуисо наполняли бы сень моей рощи с заливистыми и веселым щебетом. и свечки... И семь изумительных летних цикат соответствовали бы весле мои призрачные обители, бурей и натиском своей музыки. В нужное время я проникал бы подобно порывом безудержного восторга в их крошечной жизни, чтобы ускорить радостные переливы их стрекотаний, чтобы звучнее и шире ились на просторе их песни. Но никогда не суждено мне стать Богом, ибо век ныне девятнадцатый, и никто на самом деле не может знать об истинных ощущениях Бога, если только нет каких-нибудь богового пути. А если такие? Быть может. в районах весьма отдаленных один или два. Когда-то живые боги были обычным явлением. В Стародавние времена любой человек, совершивший какое-либо дело, необычайно великое или доброе, или мудрое, или смелое, мог быть объявлен богом после своей кончины, каким бы скромным ни было его положение при жизни. Также могли обожествляться безвинные люди, ставшие жертвой великой жестокости или несправедливости. И в народе до сих пор жило стремление оказывать посмертные почести и возносить молитвы духам тех, кто принимает смерть по собственной воле. в силу определенных обстоятельств, душам несчастных влюбленных, например. Вероятно, древние традиции, зародившие такое стремление, имели в своей основе желание умилостивить растерженных призраков. Хотя ныне опыт великих страданий воспринимается, по-видимому, как наделяющий мученика право на божественные условия существования. И в подобные мысли невозможно усматривать какого-либо рода недомыслия. Набывали бывали обожествления, даже еще более выдающиеся. Некоторые люди еще при своей жизни удостаивались почести в виде постройки храмов для их духов. а также почитались подобно богам. Безусловно, и как национальные боги, но как божества меньшего порядка, божества-хранители, быть может, или как сельские боги. Никогда жил, к примеру, Хамагути Гахей, земледелец из округа Арито, провинции Кисю, который был обожествлен еще до того, как умер. И думаю, что он этого заслуживал. Прежде чем поведать историю Хамагути Гахея, я должен сказать несколько слов о некоторых законах, или говоря точнее об учаях, во всей полноте наделенных силой законов, которыми управлялись Многие сельские общины во времена до эпохи Мэйдзя. Эти обычаи имели в основе свой многовековой социальный опыт. И хотя они отличались в каких-то мелочах от округа к округу или от провинции к провинции, их основное значение было повсюду примерно одним и тем же. Некоторые были этическими, некоторые трудовыми, некоторые религиозными. И все стороны жизни регулировались ими, даже личное поведение. Они сохраняли мир, и они принуждали к взаимопомощи и к взаимной доброте. Иногда могли происходить серьезные столкновения между различными деревнями. Маленькие крестьянские войны по причинам водопользования или межевания, но конфликты между людьми одной общины были неерпимы во времена вендетты. Если деревня возмутилась бы против любого ненужного нарушения внутреннего мира и согласия. В какой-то мере это положение вещей по-прежнему сохраняется в более приверженных старине провинциях. Люди умеют жить так, чтобы не ссориться, не говоря уже о том, чтобы не драться. Но где бы то ни было, как общее правило, японцы дерутся только чтобы убить. И когда трезвый человек заходит столь далеко, чтобы ударить кого-то, Он в действительности отказывается от общественной защиты и берет свою жизнь в свои собственные руки, со всей вероятностью ее утраты. Личное поведение слабого пола определялось некоторыми примечательными правилами, каких не было ни в одном письменном своде законов. Крестьянская девушка до замужества пользовалась гораздо большей свободой, чем допускалась городским девушкам. Она могла иметь возлюбленного, не скрывая этого. И если только ее родители решительно не возражали, это никогда не ставило ей упрек. Это считалось священнейшим союзом. честным, во всяком случае в отношении намерений. Но, сделав однажды свой выбор, девушка считалась обязана держаться этого выбора. И если становилось известно, что она втайне встречается с другим поклонником, сели раздевали ее до нога, дозволяя ей только пальмовый лист всю роха вместо передника, и с насмешками проводили ее по каждой улице и аллее своего села. Во время такого публичного посрамления их дочери, родители девушки даже не смели показываться никому на глаза, считая, что они разделяют ее позор. и они должны были оставаться в своем доме со всеми ставнями плотно закрытыми. После этого девушка приговаривалась к пятилетнему изгнанию. Но по истечению этого срока она считалась искупившей свою вину и могла вернуться домой в полной уверенности, что не будет подвергаться дальнейшим порицаниям. Обязанность взаимопомощи во время бедствия или возникшей опасности была наиважнейшей из всех общинных обязанностей. При пожаре особенно. От каждого требовалось незамедлительно, не жалея никаких сил, прийти на помощь. Даже дети не освобождались от этой повинности. В больших и малых городах, разумеется, дело обстояло иным образом. Но в любой деревушке в далекой глубинке всеобщий долг был предельно ясен и прост, и пренебрежение им посчиталось бы непростительным. Любопытно то обстоятельство, что эта обязанность взаимопомощи распространялась также и на вопросы религии. От каждого ожидалось, что он будет призывать богов на помощь хворому или несчастливцу, когда бы от него это не потребовалось. К примеру, деревня могла получить распоряжение совершить Сен-Дамайре ради кого-то, поражённого тяжёлым недугом. Совершить означает тысячу раз посетить какой-то храм и тысячу раз повторить мольбы, обращенные к его божеству. Но считается необходимым и достаточным лишь пройти отворот ворот или тории храмового двора до места вознесения молитвы и обратно тысячу раз, каждый раз повторяя такую мольбу. И эта обязанность может быть распределена между любым числом людей. Если сто человек посетят храм по десять раз, например, это будет столь же действенно, как тысяча посещений каким-то одним человеком. В подобных случаях кумитё. Каждый кумитё отвечал за поведение пяти и более семейств. Бежал от дома к дому, выкрикивая, «Такой-то и такой-то очень болен. Будьте добры все поспешить совершить сен до После чего, как бы кто ни был занят в это время, ожидать что каждая живая душа поселения сразу же поспешит в храм, внимательно глядя себе под ноги, дабы не оступиться и не упасть по дороге. Ибо стоило хоть кому-то хотя бы раз оступиться во время совершения сен по всеобщему убеждению это значило несчастный исход для больного.